Глава 13. Не может быть, шипнула Либи, уставившись на изображение на экране, почти не в силах поверить собственным глазам. Склонила голову, впирив в него беспощадный взор. И пытаясь совладать с удушьем, игнорируя остальных пассажиров и замешательство в следственной комнате, она сосредоточилась только на одном лице. Человек на поиски которого ты потратила 6 месяцев, застрял в беспилотном авто. Рациональная часть мозга Либи приняла командование на себя, задавшись вопросом, действительно ли это человек, которого она встретила в баре 6 месяцев назад. Может, рассудок дурачит ее? Или это просто человек, очень на него похожий? Уверенности она не испытывала. Мало-помалу тщательно вгляделась в его наружность. Сходство просто поразительное. Он похудел по сравнению с тем разом. Скулы обострились. А так запомнившиеся ей искрящиеся глаза угасли. Впрочем, будь на его месте она... Сияние её глаз тоже наверняка померкло бы. Единственный способ удостовериться, что она видит того самого человека, услышать его речь. Его губы шевелились, но из громкоговорителей в комнате не раздавалось ни звука. Либе прикидывала, не поделиться ли этой новостью со остальными членами жюри. Но уверенность, которую она сумела призвать пару минут назад ради спора с Джеком, развеялась так же быстро, как нахлынула за одно прихватив с собой и её голос. Покамест она подержит язык за зубами. Лебе отвела взгляд от экрана, на миг отвлёкшись из-за сотрудника, ответственного за проецирование видеоматериалов на видеостену. Тот лихорадочно пролистывал экран своего планшета во всех направлениях, потом переключился на стенографическую машину, чтобы повторить те же манипуляции. Не получается, признался он. Ничего не понимаю. Я больше не в состоянии управлять тем, что выводится на экран. Тогда кто же им управляет? Поинтересовался его коллега. Тот лишь плечами пожал. Тем временем один из сотрудников службы безопасности поднёс Джеку телефон. Тот зашагал к доверенному проёму и остановился под архитравом, вне пределов слышимости, под устремлёнными на него взглядами всех присутствующих. дожидающихся логичного объяснения этой трансляции. По медленно багровеющему лицу и вспухающим венам по обе стороны толстой шеи Джека было ясно, что он теряет терпение. «Что ж, найдите кого-нибудь, кто может мне сказать?» рявкнул он и дал отбой. «Джек?» — спросил единственный кроме него мужчина в жюри. «Что происходит?» Джек помолчал, чтобы собраться с мыслями. Это ещё нуждается в подтверждении. Но есть вероятность, что незначительное количество автомобилей могли быть временно скомпрометированы. Что вы имеете в виду под скомпрометированы? осведомилась религиозная представительница. Хотите сказать, они взломаны? подхватил её коллега-мужчина. Джек промолчал. И Либи ощутила, что желудок у неё скрутило в тугой ком размером с кулак. Я не говорю, что случилось именно это. Я говорю, что существует потенциальная возможность чего-то в подобном роде. Я ожидаю дальнейшей информации от коллег из Министерства внутренних дел и Министерства транспорта. Взломаны? повторила дама в шляпке. Но это же полнейшая бессмыслица. Эти автомобили защищены от взлома. Так нам заявляли с самого начала, верно? Именно так вы убедили общественность возложить доверие на беспилотные мобили. Присаво купил темноволосый. Были даны железобетонные гарантии, что поскольку автомобили взаимодействуют с внешним миром лишь в случае необходимости, нет ни линий постоянной связи, ни облака, которые можно было бы взломать. «А теперь вы заявляете нам, что их можно скомпрометировать?» «Уверен, это всего лишь досужие домыслы и слухи», — изрек Джек. Но его тонкая усмешка быстро угасла, и он изо всех сил постарался скрыть свою озабоченность. Внезапно еще двенадцать телеэкранов заполнились изображением. На сей раз пожилого человека с пришпиленной к пиджаку на левой стороне груди горсткой медалей. Его язык телодвижений... Резка контрастировал с поведением остальных. Глядя за окно своего движущегося автомобиля, он выглядел совершенно расслабленным. И того шестеро, отметил член жюри мужского пола. И в этот миг звук новостного телеканала вернулся. И мы только что получили подтверждение из правительственных источников, что люди, которых вы видите в машинах, захвачены третьей стороной. Однако кем и с какой целью, пока неизвестно. Мы можем лишь сообщить вам, что все они, судя по всему, едут из разных уголков страны к одному и тому же месту назначения. Полиция также признаёт, что каждого пассажира при этом предупредили, что они могут погибнуть сегодня до полудня. Погибнуть? Охнула религиозная представительница и обернулась к Джеку. Вы же минуту назад заявили, что существует лишь потенциальная возможность что эти машины были взломаны. И что же теперь? Кто эти люди, заложники? Вы хотя бы в курсе, что там происходит? Больше скрывать своё недовольство Джек не мог. И почему я слышу это по каналу новостей, а не от кого-либо из вас? Заорал он на ближайшего члена своей команды. Если машины на моих дорогах захватывают, тогда почему я узнаю об этом последним? Мы пытаемся определить, кто находится в каждой машине, а также марки и модели, и в надежде, что изготовители отыщут способ остановить их дистанционно. В надежде? переспросил Джек. Не кормите меня надеждами, предъявите мне результаты. И почему мне не перезвонил никто из моей собственной канцелярии? Подключите мне немедленно центральный правительственный оперативный штаб. Он потёр глаза и тряхнул головой, а ассистент торопливо ринулся прочь. Вот и номер 7, отметил темноволосый, когда экран заполнило очередное ошеломлённое лицо. На сей раз женщины азиатского происхождения. "Когда это кончится?" вопросила религиозная представительница. "Кто эти люди? Как их выбрали? Почему именно их? Не следует ли вам лучше помолиться за них, чем задавать столько дерьмовых вопросов?" огрызнулся Джек и воззрился на телефон у себя в руке. Номер 8 продолжал темноволосый. На очевидном экране появилась женщина в хиджабе. Сколько ж их там ещё? Либи заметила, как руки Джека стиснулись в кулаки, глаза яростно вспыхнули. Богом ради, я и сам вижу, что происходит. Мне не нужен сраный репортаж с мест. Мне нужно, чтобы вы все заткнулись и я мог подумать. А это случаем не София Брэдбери, артистка спросила дама в шотландке. Нет, не может быть, возразила религиозная представительница, подвигаясь на край шекс стула, чтобы взглянуть поближе. Новостной канал тем временем сфокусировался на Софии, для сравнения выдав рядом фильмотечный материал её актёрской игры. Вы правы. Ну что ж, меня, её перебила ведущая новостей. Материал, который мы сейчас дадим в эфир, Был взят из источников в социальных СМИ. Он содержит момент, когда каждого из этих людей, которых мы пока именуем пассажирами, известили о том, что с ними происходит. Каждая пара глаз в помещении устремилась на самый большой экран, на котором Клер Арден забралась в свой автомобиль, прежде чем тот отъехал. Вскоре после этого голос уведомил её о захвате. Последовали истории других пассажиров. И всех их сходным образом проинформировали, что им вынесен смертный приговор. Они реагировали со смесью недоверия, страха и замешательства. Либи переживала за каждого, но за одного, превыше всех, за него. Она рассеянно крутила серебряное колечко на пальце, круг за кругом, пока наконец не дошла очередь до его ролика. Хагер назвал его Джудом. И когда тот ответил, Либе слушала его голос во все уши. Кто это и как вы узнали мой номер? спросил он. Это и стало подтверждением, в котором она нуждалась и которого страшилась в равной мере. Это ты, подумала Либе.